г л о в а ЧЕТВЕРТАЯ Гром ехал впереди нас, время от времени переговариваясь по рации с командиром и пытаясь вызвать края. Мы с Миленой болтали. Вернее, говорил, конечно же, я один, а она тихо смеялась над моими шутками или очень серьезно и внимательно слушала очередной рассказ о чудесах будущего. На редко встречающихся развилках Милена указывала нам правильное направление. «Я все сокрушался, что русские народные сказки бессовестно обманывали нас, утверждая, что на распутье обязательно должен стоять камень-указатель с надписью «Налево пойдешь!»» Валерка ржал. «Мол, такой большой, а в сказки веришь!» В первый день пути на дороге мы так никого и не увидели. Переночевали чуть в сторонке, на поляне, и, позавтракав, снова вышли на дорогу. А в полдень догнали небольшой обоз из трех вазов. Это были смерды, на свой страх и риск, пустившиеся в путь до Новгорода, на заработки. Мужики оказались мастерами по возведению теремов. Оценив по достоинству наш боевой прикид, вооружение, они с радостью предложили ехать вместе, и мы согласились. Край все-таки вышел на связь. Я ехал впереди, обогнав телеги метров на двести, и вдруг перед моим взором предстала гладь озера Ильмень. Старший обозник Угрюм предупреждал нас о нем, но мне казалось, что до этого водоема еще далеко. Включенная з а г о д е рация пискнула и заговорила голосом Тимура. Посторонних из аборигенов рядом не было, и я смог свободно поприветствовать нашего потерянца. Обрадованный д а нельзя, он выложил мне подробности своей эпопеи. Наконец-то хоть что-то прояснилось. Все-таки вступил Тимурка в дружину, Александр Ярославича. Жаль только, что с медведем для доклада уже не связаться. Далековато. Согласовав наши дальнейшие действия, мы с краем попрощались. Я дождался обоза и поделился с Громом новостями. Не забыл упомянуть и о предложении края связываться ежедневно на рассвете и закате. Отлично. Валера помолчал, переваривая новую информацию. Потом продолжил. — Значит, сотни крысь, — говоришь. Думаю, дружинники от нас совсем недалеко. Может быть, отправимся им навстречу? Телеги в это время выезжали на берег Ильменя и останавливались. Мужики, похоже, решили сделать привал. — Не торопись, майор. Но встретим мы дружинников, ладно. И как им объяснить, какого черта мы вдруг поперлись в обратном направлении, если едем в Новгород? — Ну да, ты прав. — Конечно, прав. Если задержимся на берегу подольше, как раз дождемся Гордеевой сотни. Край сказал, что они уже выезжают. И действительно, через каких-нибудь сорок минут мы увидели пятерых всадников. Они приближались к нашему обозу. Миллиона куда-то запропастилась, и мы с майором пытались соорудить нечто вроде обеда. Увидев подъезжающих ратников, решили выехать к ним навстречу. Поскольку мы с Громом были одеты как воины, р ы ж е в о л о с ы й паренек, командовавший дозором, явно гордясь своими полномочиями, сварливо заорал, требуя, чтобы мы назвались. У него был такой противный визгливый фальцет, что я невольно поморщился, но промолчал, полагая, что на правах старшего должен говорить майор. Этот дозорный был точной копией одного дебильного ефрейтора из моей армейской роты, такой же рыжий и зверски в е с н у ч а т ы й Даже дефект речи у них одинаковый, не выговаривая добрую половину букв. Как его вообще избрали старшим дозора? Хрен разберешь, что несет. Он сидел в седле п о д б о ч е н е в ш и с ь картинно положив руку на рукоять меча в непомерно длинных ножнах. Из того, что он нам накартавил, я понял лишь малую часть. Может быть, он предок того е ф р е й т о р а Валера, похоже, все же разобрался в том, чего от нас требует р ы ж е в ы е н а ч а л ь н и к и спокойно ответил на заданный вопрос. Но тот, недовольный чрезмерной независимостью, как ему показалось, наших с громом манер, продолжал что-то верещать. «Слышь, Веснушка, ты чего развизжался-то?» — не выдержал я. «До Киева доораться хочешь? Мы вот они, рядом стоим, и не глухие. Выплюнь кашу и говори по-человечески». «Чего? Надо-то?» Четверо служивых за спиной картавого начальника переглянулись, еле сдерживая смех, но сразу же разъехались, окружая нас с двух сторон и направив в нашу сторону копья. «Профессионалы, блин!» Рыжий, еле справившись с приступом праведного негодования, вызванным моей репликой, злобно оскалился. «Наверное, он думал, что таким образом сможет устрашить нас, но добился обратного эффекта. Я расхохотался». «Ну, в ы л е т ы й лисенок, ей-богу!» «Взять з у б а с к а л а заорал Веснушка, чем еще сильнее развеселил меня. «Второго тоже!» Четыре наконечника копий приблизились на угрожающе близкое расстояние. «А ну, с л а с т е с коней, смерды!» — глухо скомандовал один из ратников. «И мечи сымайте!» Обозники стояли в сторонке и опасливо глазели на происходящее. «С чего бы это?» И кто тут смерды, еще разобраться надо. Сам ты смерд. Меня почему-то чувствительно задело то, как нас назвал этот мужлан, упакованный в жесть. И вообще, скалился-то не я, а он. Орал опять же не я, а этот ваш, Веснушка. Спокойно, напарник. Оружие мы не отдадим. Хотите забрать сами? Не советую. Голос Валеры оставался таким же спокойным, как и в начале встречи с дозорными. «Нам нужно поговорить с вашим сотником, Гордеем Рысью. Он про нас знает». Другой из ратников, украшенный двухвостой х колоритной бородой и поэтому напоминавший киношного викинга из американского кинофильма, ворчливо заметил. «Можа знает, а можа нет, про то нам неведомо». Потом насупился и, медленно отводя копье для удара, повелительно рявкнул. «Сымай мечи, говорю». Впечатление испортил рыжий командир, взвизгнув следом за подчиненным. «Сымай, говорю!» Ну как тут снова не заржать? Викинг решил для острастки ткнуть мне в бок наконечником и совсем не ожидал, что за этим может последовать. А случилось вот что. Перехватив древко копья, я вырвал его из рук двухбородова и отшвырнул в сторону. Майор тоже не стоял спокойно. Его конь, подчинившись движению всадника, скакнул вперед и оказался совсем рядом со старшим дозорным. Валера сгреб крикуна за шкирку, легко выдернул из седла и перекинул к себе поперек коленей. Я предусмотрительно обнажил саблю и занял позицию рядом, готовясь отбиваться. Однако за нашими спинами кто-то громко скомандовал. «А ну, охолонь, не трогать их!» Оглянувшись, я увидел богато одетого плечистого воина в окружении почти таких же рослых дружинников, но облачением попроще. Великолепный белоснежный конь, подратником-культуристом, горячился, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Кто такие?» «Воины мы». Гром деловито вернул в седло примолкшего от ужаса предка Ефрейтора и осведомился у вновь прибывшего. «А не сотник ли гордей из княжеской дружины ты будешь, а, почтенный?» Оценивающий взгляд незнакомца пробежался по фигуре майора. «Ну, меня Валерием зовут, а товарищем моего — Иваном. Вместе с ними он указал рукой в сторону мужиков у телег. «Держим путь в Новгород». «Может быть, встречался вам наш товарищ по имени Край? Если да, то он должен был о нас рассказать. Мы хотим в войско князя Александра Ярославича проситься. Если вы в Новгород путь держите, предлагаю ехать вместе». Из-за деревьев за спиной сотника один за другим выезжали тяжело груженные вазы, рядом с которыми мы увидели конных и пеших воинов. Гордей некоторое время молча рассматривал нас с громом, потом высокомерным тоном произнес с «Поглядим!» Круто развернув коня, хлестнул его плеткой по крупу и, уже отъезжая, кинул через плечо. «Ежели ваши смерды отстанут, то ждать их никто не будет!» Веснушка потрусил следом за Гордеем, но на поведение обидевших его наглецов жаловаться, кажется, не собирался. Четверо дозорных, уже не обращая на нас внимания, поехали следом. «Вот это фрукт!» — констатировала Валера — «Который из них? Веснушка или Гордей?» — спросил я, потом спохватился. «А где же все-таки миллиона?» Валера удивленно посмотрел на меня. «А я у тебя хотел о том же спросить. Думал, что она с тобой была. Как только ты вперед ускакал, девчонка следом подалась». «Блин, пойду угрюмо спытаю!» Но старший мастер не знал, где девушка. Однако при нашем разговоре присутствовал еще один смерть, который видел, как она свернула с дороги в лес еще на подходе к озеру. «Там поляна была, дубняк», — пояснял он. н е щ о дуб со сдвоенным стволом прямо у дороги? Не ошибёсь си. От него она и мырнула в чащобу-то. Может, птичку какую увидела, да и подстрелить удумала. Она и стрелится, вишь? Лук у нее добрый. Кабысь леший не умыкнул гремышную». «Разберемся с л е ш е м Я предупредил Грома, что отлучусь на поиски миллионы и поскакал по дороге назад.